И разжал кулаки. Надо в этом разобраться немедленно. Он решительно направился к столу связиста. Шум собственных шагов гук отдавался в его ушах. Связист поднял голову и, стараясь не смотреть на техника кратчево произнес «Я вас слушаю, сэр». «Там в кабинете Финджи сидит женщина».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 Наблюдателю не полагалось задавать вопросов. Харлан был зол на себя за праздное любопытство. За эти три первых дня Нойс Ламбенд попалась ему на глаза раза четыре. При первой встрече он заметил только ее костюма и украшение. Теперь он разглядел, что она была на полголовы ниже его, но оказалась выше своих пяти футов 6 дюймов благодаря стройной фигуре и прямой осанке.